Еще бы, Шатилову не 20 лет. Он уже давно вышел из того возраста, когда человеку можно запудрить мозги разговорами о бессмертии духа. Он решил, что перед ним либо шарлатан, либо член какой-нибудь секты, или вообще помешанный. Но этот тип на выпад не отреагировал. Он заявил, что вполне понимает Олега Олеговича и готов внести некоторую ясность, если тот готов его выслушать. Шатилов, видя, что Демарш не возымел действия, занял более гибкую позицию и согласился. Тогда этот господин в весьма корректной форме пояснил следующее. Он всего лишь посредник и отнюдь ни на чем не настаивает. Олег Олегович волен поступить по своему усмотрению, но желательно, чтобы он имел в виду следующее. Упомянутая процедура абсолютно безвредна, и он лично гарантирует отсутствие каких-либо неприятных ощущений как для самого Олега Олеговича, так и вообще для кого бы то ни было. Цель ее состоит в том, чтобы сохранить для потомков опыт, знания и стиль мышления отдельных представителей рода человеческого. Но конкретно в его задачу входит только получение ментокопии личности Олега Олеговича Шатилова. «Окрыть было нечем». Тогда Шатилов поинтересовался, какие личности уже причислены к лику святых. «Вообще, надо сказать, Олег Олегович не лишен чувства юмора». «Еще бы», — подтвердил я. «Как-то с Зурабом Шалвовичем мы присутствовали на расширенном заседании коллегии, где Зураб Шалвович фигурировал в качестве эксперта по вопросу регулирования миграционных потоков в приземелье и...» «Это понятно», — сказал суняев «Но что там делал ты?» Он меня протащил как референта. Сказал, что мне будет полезно потолкаться в кулуарах и разобраться в технологии принятия решений. А, ясно. И что же Шатилов? Он был великолепен. Помнится, он сказал, что ГУК несет полную ответственность за безопасность любого живого существа, перемещающегося в приземелье хотя бы на дециметр но не может гарантировать комфорт лицам, которые цепенеют, обнаружив утечку дыхательной смеси из скафандра, и спокойно дожидаются, когда его давление упадет до абсолютного нуля по Кельвину. Сюняев кивнул. Хорошая шутка. В стиле Олега Олеговича. Он любит давление мерить Кельвинами, а температуру – кулонами. Я, кстати, заметил, что в нашем ведомстве очень много остряков. Но в тот день Шатилову долго острить не пришлось. Посредник сообщил, что ментоскопированию подвергались такие люди, как библейский царь Соломон, некто Аристотель, небезызвестный Линкольн и весьма популярный в свое время Горбачев, наряду с другими выдающимися деятелями прошлого. Он назвал больше, но Шатилов запомнил этих. Он переспросил насчет Соломона, который по слухам жил очень давно. Ему было отвечено, что факт имел место. В этот момент Олег Олегович сообразил, что если это розыгрыш, то дальнейшие вопросы только усугубят его положение. А если нет, то он имеет дело с чем-то пахнущим глубокой древностью, оккультизмом и мистикой. И осведомился, не есть ли это попытка его Шатилова дурачить. Посредник, однако, не вспылил и не сделал попытки оскорбиться, но терпеливо объяснил, что нет что все это очень серьезно и имеет долгую историю, но он не располагает необходимыми полномочиями обсуждать данный аспект мероприятия. Такая постановка вопроса, естественно, не удовлетворила Олега Олеговича, но как себя вести дальше он не знал. Можно было задержать этого загадочного посредника и обратиться в правоохранительные органы. Но последний не совершил никаких противозаконных деяний, если не считать употребление имени царя Соломона в суе, не нападал и не угрожал. Можно было указать посетителю на дверь, но это помешало бы прояснить ситуацию. А Шатилов был уже заинтригован, кроме того, он человек азартный. Он решил продолжить контакт. Между прочим, Олег Олегович утверждал, что его самочувствие резко улучшилось. В теле появилась легкость, а в голове ясность. Возможно, в связи с этим он заявил посреднику, что прежде чем принять окончательное решение, хотел бы прояснить для себя ряд вопросов. Посредник любезно согласился помочь в пределах, разумеется, своей компетенции. Между прочим, Олег Олегович прошел по служебной лестнице от рядового дознавателя до рядового председателя коллегии, а до всего этого состоял в отряде космодесантников марсианской экспедиции, и неоднократно участвовал в высадках на поверхность. То есть он человек действия, и в нашем деле кое-что смыслит. И вот представьте, сидит он в кресле, перед ним этот самый посредник, с благожелательной улыбкой на устах, и надо с чего-то начинать. С чего бы начал ты, Глеб? Я бы... Mm. Ну, прежде всего, надо не спугнуть. Так с виду обычный псих. Шатилов ведь не знал про горшочки. Нет. Я бы предложил отложить мероприятие, сославшись на плохое самочувствие. Плохо. Где гарантия, что посредник явится еще раз? Надо брать теперь, пока тепленький, буркнул Зиняев. Тогда бы я спросил посредника, к кому он еще обращался с подобным предложением. Ясно. А ты, Василий, прекрасный. Я, в принципе, солидарен, сказал тот солидно но можно попытаться заехать с другого конца. «Заезжай», — приказал Сюняев. «Я бы сказал посреднику, что, вероятно, произошла ошибка. То есть, мне понятно, зачем человечеству может понадобиться личность Эйнштейна или, скажем, Галуа. Все же как-никак гении, но я-то тут при чем?» «А?» Кхм. Сюняев прокашлялся и устремил свой взор на меня, как находишь. Лихой заезд буркнул я, но цель. Как там с целью, поинтересовался суняев переведя взгляд на Куропаткина. Цель проста. Логично предположить, что посредник твердо намерен добиться своей цели. Получить какие-то дополнительные сведения можно только в том случае, если соорудить перед ним какое-то не очень сложное препятствие и создать видимость, что как только оно будет преодолено, так можно будет приступить к операции. В данном случае он по замыслу должен объяснить, кто в какой момент и почему признал мою личность достойной увековечения. Главное не отшивать его напрочь сразу, а загонять в тупик. Потом можно еще какую-нибудь глупость выдумать. «Зря этот посредник к тебе не явился», – произнес Синяев с сожалением. «Сейчас мы знали бы значительно больше». «Больше чего?» «Больше того, что знаем». «А что мы знаем сейчас?» Да практически ничего. Ну хорошо, вмешался я в эту словесную дуэт. Как же на самом деле поступил Олег Олегович? Ну, Сюняев мотнул головой и хмыкнул. Олег Олегович решил избрать тактику капризный гений Примерно так. Он, по его собственным словам, принял томный и болезненный вид, показывая тем самым, что ему не в новинку подобные предложения, что уже которую неделю за ним таскаются посредники которые спят и видят у себя в кармане его личность. Что все это ему уже осточертело, и он готов на любые муки, чтобы только от него отвязались и оставили в покое. Шатилов поинтересовался, сколько времени займет процедура. Посредник ответил, что немного, час-полтора. «Но я должен сосредоточиться», — сказал Олег Олегович, «иначе ваше устройство может что-то не зафиксировать». В ответ посредник усмехнулся и пояснил, что это совершенно не играет никакой роли, поскольку фиксация личности происходит на нейронном уровне, а на этом уровне совершенно безразлично, сосредоточен человек или рассеян. Более того, во время процедуры Олег Олегович может заниматься своими делами, например, спать сном праведника. Шатилову это категорически не понравилось. Еще бы! Он будет спать, а кто-то, неизвестно кто, будет ковыряться в его подкорке. Это если он не шарлатан. А если шарлатан, тем более. Вероятно, на лице Олега Олеговича отразилось несколько более того, что он хотел изобразить. И это не укрылось от взора посредника. Олег Олегович, сказал он, я вполне понимаю ваши сомнения. Давайте говорить серьезно. Вы не верите в то, что я хочу и могу сделать то, о чем сказал ранее. Еще раз заверяю вас, что и хочу, и могу. И никакой иной цели, кроме обозначенной, не преследую. Я подчеркиваю, это не игра, не блажь, не политика и не розыгрыш. Взгляните на вещи трезво. Вы прожили большую жизнь, многое видели и многое знаете. В вашей голове сложилась вполне адекватная модель земной цивилизации. Представьте на секунду, что много лет спустя кто-то пожелает узнать, что фактически сейчас происходит на Земле и в ее окрестностях. Не кажется ли вам, что для него лучший способ это сделать – расспросить вас лично, как очевидца? Согласитесь, лучший способ узнать время, в котором жил Аристотель – поговорить с самим Аристотелем – Взглянуть на эпоху его глазами. То, что я предлагаю, можно сделать путем написания мемуаров и воспоминаний. Но это много полнее. Собственно, это все. Все ваши мысли, чувства, образы, переживания, то есть вы как личность. Вы можете заподозрить, что какие-то секреты, хранящиеся в вашей памяти, могут быть раскрыты уже теперь. Нет. Я вам это гарантирую абсолютно. Никто не собирается препарировать вашу личность. Более того, сейчас это невозможно. Но когда наступит время, вы возникнете вновь из небытия практически в том виде, как сейчас, и сами будете решать, какую информацию и в каком виде подавать на стол. Однако, никаких объяснений, кто, как, где, зачем и почему, я давать неуполномочен в силу ряда причин. И одна из них та, что эта информация может заставить вас многое переосмыслить и необратимо изменить вашу личность. А вы нужны нам таким, какой вы есть в данный момент. Эта речь произвела на Шатилова впечатление. Он заявил, что должен подумать и все взвесить. Он сказал, что строго говоря, полученная информация уже заставляет его многое переосмыслить. И это, вроде бы как, разрушает первоначальный замысел. Посредник согласился, что в какой-то мере да. Но пока это информация о вещах гипотетических, не подтвержденных никакими фактами. А запретить строить догадки и фантазировать вообще невозможно. Он, посредник, понимает, что должен как-то склонить чашу весов к свою пользу. А в отношении Шатилова сделать это при помощи гипотетических рассуждений просто невозможно. Поэтому он вынужден сделать следующий ход. предположим сказал посредник, — «в этом кресле сижу не я, а Василий Васильевич Спиридонов. Допускаете ли вы, что он смог бы вас убедить принять наше предложение?» Шатилов, по его признанию, чуть из кресла не выпал. «Спиридонов?» — воскликнул он. Спиридонов и лошадь мог бы убедить, что она верблюд мужского пола. Увы, Василий Васильевич сидеть в этом кресле уже не может. Но, предположим, Спиридонов предвидел, что наша беседа когда-то состоится и хотел, чтобы я выступал сейчас от его имени. В подтверждение этого он мог бы сообщить что-то, известное только вам двоим и никому более, причем и вы, и он тогда... А вы и теперь уверены, что эти сведения могли бы оказаться в распоряжении третьего лица только при обстоятельствах сверхординарных? Допустим, что эти обстоятельства имеют место сейчас. Если я теперь дам понять, что мне упомянутые сведения известны, увеличит ли это вашу степень доверия ко мне? Вот такой пассаж «Голуби, вы мои, пинкертон пинкертоны зачуханные», – сказал Сюняев. Что вы на это скажете? Пассаж был действительно первоклассный. Мы с Васей были заинтригованы до упора. И что ж, дед, нетерпеливо воскликнула Валентина. "А ты откуда тут взялась?" изумился Валерий Алексеевич. "Сидела. А почему чаю не наливаешь?" "Ну, папочка, сначала налей, а потом папочка." "Ну так как, Холмсы вацаны?" Должен вас осведомить, что Василий Васильевич Спиридонов был лучшим другом Шатилова. Более того, оба они в молодости подвязались в отделе космодесантников на Марсе. Оба участвовали в первой высадке в Северную Приполярную область, причем из всей штурмовой группы в живых остались только эти двое. Они проторчали там около двух недель и выжили только чудом. По словам Олега Олеговича, если бы не Спиридонов, Мы бы в данный момент не имели чести с ним беседовать. Судя по всему, визави Олега Олеговича был хорошо осведомлен, заметил Куропаткин. Вообще говоря, развитие событий теперь должно зависеть от того, насколько занимательны те факты, владельцем которых стал посредник. М да Сюняев задумчиво покивал. Все это нуждается в тщательном осмыслении. Но что-то было предъявлено? Да. Что именно? Об этом Шатилов умолчал. Он сказал только, что когда люди находятся на грани жизни и смерти, они способны на многое, на героизм и самопожертвование, например, и на такую подлость, на которую в обычной жизни не решатся Он сказал также, что посредник знал, что происходило между ним и Спиридоновым в течение двух недель пока они сидели без связи в разгерметизированном десантном дракаре под слоем снега, потеряв всякую надежду, что их отыщут. И не были уверены, что их вообще ищут. По словам Олега Олеговича, он тогда сначала совершил два паскудства, а потом один героизм с элементами самопожертвования. Героизм посредник отметил, а на паскудство намекнул. Причем очень прозрачно, только лишь давая понять, что ему и это известно. Кроме того, он текстуально воспроизвел несколько фраз, которые бросил Спиридонов при разных обстоятельствах. Олег Олегович поручился, что посредник знал такие вещи, о которых не мог знать никто, кроме него из Спиридонова. Если Спиридонов открыл рот, значит на это у него были особые причины. Например, те, о которых говорил посредник. В противном случае он, Шатилов, перестает верить, что в этом мире есть хоть что-то святое, а тогда ему плевать и пусть с его личностью делают все, что хотят. Но Спиридонов уже 15 лет как покойник, а о покойниках вообще и о Спиридонове в особенности он плохо думать не желает. Кроме того, после Марса был очень длинный кусок времени, где они со Спиридоновым функционировали совместно. И тот не дал ни одного повода усомниться в своей порядочности. А вот он, Шатилов, в себе это позволил раза два-три. И всякий раз этот Спиридонов, как выразился Олег Олегович, возвращал его со стези порока на путь истины Сюняев опять покивал и помолчал. «Со своей стороны могу добавить», — наконец продолжил он что мы с гири тоже знали Спиридонова не один год. Я могу вам дать гарантии, что он человек святой, причем без всяких изъятий. Сейчас таких людей нет, и секрет их изготовления утрачен. Впрочем, мое мнение для меня не столь весомо, но гири с ним солидарен, а в людях он разбирается много лучше. Между прочим, Валентина, когда ты была маленькая, года примерно четыре, Василий Васильевич однажды держал тебя на коленях, и заявил, что поражен. Чем удивилась Валентина? Твоей очевидной гениальностью. Ты сказала ему, что хоботы растут из слонов, а хвосты – из всех других зверюшков и птичков. Мне теперь остается только скорбеть, что тень его святости не пала на твою голову, а пророчество о том, что твое будущее светло и прекрасно, не сбылось. И я скорблю, скорблю безмерно ну папа, я просто еще не раскрылась полностью и не расправила крылья ангела», – заметила Валентина. «Упаси тебя, Господь!» – совершенно искренне воскликнул Валерий Алексеевич. «Умоляю, не делай этого!» ну, «Зачем рисковать? Давай перенесем упор на следующее поколение!» После этого Сюняев на некоторое время рассеялся, балуясь чайком и ухмыляясь самому себе. Мы с Васей пытались многозначительно переглядываться. Но это не произвело на него должного впечатления. Тогда я, не желая оставаться заинтригованным в течение неопределенного срока, таки решился и спросил. «Что же дальше?» В каком смысле удивился суняев «Ну, что предпринял Олег Олегович?» «Да ничего». «Значит, посредник сразу ушел?» «Нет, с чего ты взял?» «Как? И что же, таинство было совершено?» «Да». Разве это не стало понятно из моего доклада? Осведомленность посредника произвела на Шатилова очень сильное впечатление. Он признался нам с гирей, что принял решение, исходя из следующего. Он, Шатилов, не считает себя особенно выдающейся личностью, но в его голове не содержится ничего такого, что может принести вред как человечеству в целом, так и любому из его представителей. Вместе с тем, в его голове содержатся некоторые мысли, которые, если и не принесут пользы, могут подтолкнуть кого-нибудь на поиски, скажем, истины или смысла бытия, либо чего-нибудь такого, что принесет полезные плоды впоследствии. «Серьезно?» Куропаткин вдруг очнулся и растерянно обвелся их взглядом. «И он подставил свою подкорку?» «Да ну вас! Нет, кроме шуток!» «Что с тобой, Василий?» Недоуменно поинтересовался суняев «Ты решил, что я все это придумал с целью вашего развлечения?» «Ну, знаешь ли, и если ты полагаешь, что такими вещами можно шутить, тогда извини». «Да нет, ну я не знаю». «Вася, посиди тихонько минут пять и разберись в своих чувствах», – посоветовал я. «Валерий Алексеевич, этот эпизод действительно имел место?» «Со слов Шатилова, да». «И Олег Олегович рассказал, что с ним проделал этот посредник?» «Затем он нас и вызывал. Вас интересуют детали?» «Пожалуйста». Посредник достал из своей сумки какую-то коробку, укрепил на лбу шатилова шланги с присосками и предложил расслабиться, перебил Куропаткин. «Да нет же». Они продолжали разговаривать, Посредник проявил осведомленность в некоторых вопросах, представляющих взаимный интерес. Хотя Олегу Олеговичу показалось, что какие-то новые веяния в политике и жизни вообще вызвали его удивление. «Но это был нормальный человек», – не унимался Вася. «Это был нормальный человек. Если он и был ненормальным, то лишь в той степени, в какой ненормален любой нормальный человек. Ты, например». Сюняев ткнул в Куропаткина пальцем. Вместо того, чтобы анализировать эпизод, ты подпрыгиваешь на стуле и пытаешься найти ему банальное объяснение, необходимое тебе для равновесия духа. Ты просто псих. Как будто ты не догадываешься, что все банальные объяснения мы с Гирей уже проанализировали, и ни одно не подошло. Но вы не очевидцы. Все ваши построения основаны на том, что вы узнали от третьего лица. Эх, Вася, Вася, толковый ты парень, спору нет. И способен выдумать такое, что нам с Петром Яновичем не потянуть. Но ты еще не усвоил ряд вещей. Постарайся, не нервируй старика. Сюняев выдержал паузу. Пойми, каждый дознаватель при анализе конкретного эпизода практически все факты получает от третьих лиц. Сам же ты не присутствуешь на месте во время, скажем, катастрофы. Я не говорю о показаниях приборов и результатах экспертиз. Это не факты, а всего лишь навсего улики. В отношении же субъективных факторов есть понятие презумпции достоверности. Ты должен, обязан исходить из того, что психологическая достоверность реакции людей на события означает подтверждение факта наличия самого события. Полное доказательство возникает из суммы улик и психологических достоверностей. А вот недостоверность реакции может вообще ничего не означать, либо означать все, что угодно. Так вот, с нашей позиции, моей и Петра Яновича, поведение и реакция Шатилова на события достоверны. Психологически достоверно также и поведение посредника, со слов того же Шатилова. У тебя только два выхода. Либо ты предлагаешь нам считать Олега Олеговича брехуном, Но мы его знаем даже не помню сколько лет, и такое его состояние не соответствует ни характеру, ни стилю мышления этого человека. То есть психологически недостоверно. Другой вариант. Все было так, как описал Шатилов, но только посредник на самом деле преследовал какую-то иную цель. Например, врачи подослали к Шатилову наемника, чтобы он лечил его застарелый инсульт и к случаями, исходящими из коробочки. Но любое подобное объяснение в данной ситуации абсолютно психологически недостоверно. Откуда наемник мог узнать те самые факты, о которых говорил Шатилов? Далее. Ведь речь шла о каком-то неэтичном поступке. И шантажировать человека этим даже в медицинских целях недопустимо. То, что кто-то на это решился, психологически недостоверно. А вот то объяснение, которое дал посредник, достоверно и более того. Но я еще не все рассказал. По прошествии какого-то времени, чуть больше часа, посредник прервал беседу и сказал, что процесс закончен. Шатилов выразил удивление, что все так просто. Посредник на это сказал, что он и не обещал никаких особенно острых ощущений. Тогда Олег Олегович попытался выяснить, при каких обстоятельствах Спиридонов сообщил посреднику те самые факты, которые убедили его, Шатилова, принять необходимое решение. И знаете, что тот ответил? «Он, посредник, как таковой, не имеет права лгать, а единственным правдивым ответом на данный вопрос будет тот, что никаких обстоятельств в этот момент вообще не было». Ничего из такого, что происходило вокруг, нельзя причислить к разряду реальных обстоятельств, поскольку обмен информацией происходил в виртуальной среде. Пока Олег Олегович соображал, что бы это значило и что еще можно спросить, посредник встал и заявил, что ему пора. Он добавил напоследок, что у Шатилова был разрыв сосуда головного мозга в височной области. Но сейчас все обстоит достаточно неплохо. Хотя имеет место как бы гематома и как бы тромб. Это достаточно опасно. Необходимо поостеречься, пить те самые таблетки, которые у него лежат на столике возле кровати, не волноваться и не перегружаться. Потом он сердечно простился, пожелал удачи и терпения и исчез. «Растворился в воздухе», – уточнил Куропаткин. «Нет, Вася». Он вышел в дверь и даже прикрыл ее за собой. Самое интересное, что после ухода посредника Олег Олегович почувствовал себя много лучше, бодрее, а к концу недели и вовсе взбодрился. Попробовал рисовать завиток, тот совершенно пришел в норму. Тогда он затребовал эскулапов и дополнительное обследование. Его и провели. И что, не выдержал Куропаткин. Эскулапы констатировали перемены к лучшему. Тогда Олег Олегович, не будь дурак, послал их ко всем чертям и уже второй месяц рисует завитки в своем служебном кабинете. А неделю назад вызвал нас с гири и все это рассказал. В конце, правда, добавил, что приступает к поискам преемника и строил намеки к Гире. Интересно то, что Гиря отмел его притязания и убедил Шатилова не интриговать в этом направлении. Председатель коллегии ГУК, как вы знаете, должность выборная, и чтобы протащить на нее человека, который не является даже начальником сектора, надо сильно постараться. Хотя, конечно, Олег Олегович человек очень старательный, но это уже политика, и вас она не касается. А вот слова Гири, сказанные им в качестве резюме, я приведу отдельным абзацем. Он сказал следующее. Олег Олегович. Складывается ситуация, при которой крайне желательно сохранить неизменной существующую диспозицию персонали. Сейчас не время для административных рокировок. Поэтому вы уж потерпите и поберегите себя. Мне кажется, вам нужно отдохнуть и рассеяться где-нибудь на морском побережье с мулатками. У вас ведь есть заместители, почему бы не дать им возможность проявить себя? «Похоже, он на кого-то намекал», — сказал я похоже согласился зюдяев и мне известно на кого именно вопрос по существу дела перебил неуемный куропаткин у посредника был горшочек камешек и щипчики нет все было просто и по будничному это то и настораживает если бы антураж совпал я бы заподозрил мистификацию валерий алексеевич задумчивости пожевал губами а так все выглядит очень подозрительно «Правильно», — сказала Валентина. «Они молодцы. Поняли, что щипчиками баловаться нельзя». «Ты у меня просто золото, Валентина», — воскликнул я. «Да уж», — сказал Валерий Алексеевич. «Уровень твоей компетентности, Валентина, подозрительно приближается к уровню компетентности твоей матери. И уровень компетенции тоже», — ехидно вставил обнаглевший в корень Куропаткин. «И это также настораживает» резюмировал Валерий Алексеевич не без сарказма.